912. Сознательная передача мысли на расстояния находится еще в зачаточном состоянии. Каждое начинание в этом направлении должно быть приветствовано, но для широких масс это будет малоубедительно. Потому наряду с опытами должны быть широко поставлены лекции о мыслительной энергии. Братство есть прежде всего школа мыслей.